Глава 18. Третий император планеты. Механизм вне класса, вне возраста, вне уровней. При взгляде на императора на ум приходило следующее: это еще один первый, только лишенный человеческой составляющей. Оба древних, что встречал Тайлин на своем пути, старались подражать людям, если не по мыслям, так по форме. Даже пробовали проявлять эмоции император уже по всей видимости, на это было наплевать. Его вполне устраивало цилиндрическое тело. Плазменные шары рождались словно из ниоткуда и достаточно быстро летели к своей цели, уничтожая одного или сразу двух защитников Ментрука. Расчистив себе путь, император направился ко входу в храм. Он словно знал, где находятся важные узлы обороны города и собирался первым делом уничтожить именно их, Вот только дальше желание дело не пошло. Портал начал мигать, готовый выплюнуть в город следующее цилиндрическое тело, когда на арку обрушилась стена ближайшего здания, прерывая переход и погребая под собой единственный способ сбежать из города. Садил основательно проработал этот вопрос. Несколько людей в разных частях планеты держали в руках свитки портала в «Ментрук», чтобы при первой необходимости прилететь в город и активировать портал в тот или иной храм, куда имели доступ. Прыгать до битвы никто не стал, подставлять своих людей в глазах всей империи садил не хотел. А сейчас, получается, этого и не потребовалось. Такой способ ухода закрылся. Полмиллиона монет и четыре месяца работы в никуда. Но ни одним разрушенным порталом завершилось дело. Император что-то почувствовал, и вновь начал заливать пространство плазменными зарядами. Вот только на этот раз они не пролетали и десятка метров, превращаясь в огромный огненный шар. Практически мгновенно он исчезал, не нанося никому вреда. Мало того, металлические лапки вновь засеменили, чтобы унести тело подальше. Но они смогли этого сделать. Император оказался прикован к одному месту. Все посмотрели на Тайлина, ища объяснений. Если кто и мог сотворить с механизмом такое, так только голова Мэнтрука». Но юноша был ошарашен не меньше других. То, что происходило, никак не укладывалось в его голове. Ведь что-то похожее он уже видел, когда находился в гостях у первого. В довершение картины в динамиках раздался истерический вопль Вальруса. «Я потерял контроль над городом! Система вышла из строя! Мы беззащитны!» «Что происходит?» Ответом на столь яркое проявление эмоций стал лишенный эмоций металлический голос. Он звучал по внутренней связи, что могло означать только одно. Говорящий был подключен к общей системе. Вот только это было невозможно. Полтора месяца назад Тайлин лично обрубил ему все каналы связи с внешним миром. «Люди, займитесь теми, кто нападает на город извне». «Есть вероятность, что они обойдут систему защиты. Императора оставьте мне. У нас с этим экземпляром давние счеты». «Первый? Ты здесь откуда?» Талин с трудом одержал язык за зубами, чтобы не проговориться о том, где на самом деле должен находиться древний механизм. «Я не тот первый, которого ты знаешь. Я слепок сознания, созданный с целью защиты города». «Первый внедрил часть себя в аппаратуру, что поставил в мэн -трук». У меня нет всей памяти и возможностей своего родителя, но у меня есть четкое представление, каким образом необходимо защищать город и уничтожать непрошенных костей, таких как этот генерал». «Император, это генерал?» – послышался возглас Валеруса. Рептилоид достаточно быстро принял тот факт, что больше не отвечает за оборону города. «Во время исхода система выбирает нескольких искусственных существ высокого уровня и назначает их управленцами. Генерал отвечает за популяцию, потребление, но обеспечивает работоспособность порталов. Именно так генерал попал в город. Вы сами пригласили его, построив здесь арки телепорта. Мне пришлось их уничтожить. Вы отвлекаетесь. Судя по моим данным... «Нападающие скоро будут у стен города. Я не могу прогнозировать, сможет ли силовой щит сдержать их оружие. Не подпускайте их». Первый говорил, но Тайлин пропускал его слова между ушей, с изумлением глядя на легендарное существо. «Генерал, император, голова Гексагона. Существо настолько мощное по своей сути, что против него не должно было быть вообще никакой защиты». Однако она имелась, и тот, кто захватил управление над системой безопасности города, наглядно это демонстрировал. Силовые щиты окружили вторгшийся механизм, а единственный установленный в мент-руке бластер принялся методично уменьшать защиту противника. Все попытки сопротивления жестоко подавлялись, плазма, металл, электричество и даже лед отклонялись, замедлялись, гасились. Император дергался, пытаясь высвободиться, но тщетно. Практически все ресурсы Мэнтрука тратились на то, чтобы не допустить высвобождения. Спустя какое-то время Слепок Первого неожиданно спросил. «У меня есть к тебе вопрос, Тайлин Влашич. Вот уже полтора месяца я не могу связаться со своим родителем. Ты что-то об этом знаешь? Судя по имеющимся у меня данным, ты последний, кто был в Гривоке». «Нет, мне ничего не неизвестно. Может, первый погиб? Всякое бывает?» Осторожно, ответил юноша. Ему категорически не нравилось, куда начал клонить нежданный гость. «Исключено. Ни на этой, ни на любой другой планете нет ничего, что способно пробить защитный купол его персональной тюрьмы. Видимо, опять произошел обвал, и оборвались коммуникации. У меня сильно ограниченная память» но в ней есть записи о случившемся две с половиной тысячи лет назад инциденте. Хотя странно. Именно тогда родитель забрал целостность города под свой контроль, так что произойти повтора не должно. Видимо, отвлекся на расчеты. Ничего, вернуть коммуникации не проблема. Для этого мы и существуем. «Мы?» – Валя и Тайлин. Воскликнули практически одновременно. «Ты же не думаешь, что я единственный слепок сознания? Первый не имеет возможности покинуть гривок. Зато его дети не ограничены в передвижении. Подобные мне наводнили планету, готовые вернуться в город по первому зову, когда мы сливаемся с родителем, даруя ему всю нашу память, весь полученный опыт. Так он развивается». Так становится сильнее. Если в течение полугода от первого не будет ответа, кто-то из его детей вернется в гривок и восстановит провода. Родитель будет жить вечно. Новость в буквальном смысле пригвоздила Тайлина к месту. Все, что ему довелось вытерпеть, может оказаться напрасным. Первый вернется в этот мир максимум через год, и никто этому не сможет помешать. И что будет делать, обозленный древний остается только догадываться. На его месте Тайлин обязательно бы отомстил всем и каждому, особенно одному назойливому и неблагодарному человеческому детенышу, если он переживет сегодняшний день. «Вы отвлекаетесь от обороны», — напомнил голос. «Враги практически вплотную подобрались к стенам. Внимание! Ликвидаторы пошли в атаку!» Не дайте им пробить купол. Чтобы уничтожить генерала, потребуется время. Найдите мне его. Теллин перевел взгляд на проецируемый драконом экран. и оскалился В небе быстро приближались пять черных точек. «Мы займемся теми, что на земле. Твой воздух!» Заявила Волонил, после чего посмотрела на фариана «Боевых слонов у них нет. Попробуем шарики в деле?» «Парочки будет достаточно. Валя, ты готова?» «Да», – отозвалась девочка, открывая перед собой панель управления городом. В Мэнтруке проживало четыре обычных стража и один командир, способный управлять этими огромными тушами-щупальцами, и подчинялась эта сила лишь двум людям – ей и Тайлину. Даже Фриан не имел права приказывать стражам выходить за пределы города где они могли стать грозной силой против тех кто привык пользоваться сталью и ловкостью чтобы пробить толстую шкуру животных и добраться до жизненно важных органов одного арбалета мало лезвие стилета даже если и проткнет одно из сердец стража то три остальные не дадут чудищу погибнуть запускай приказал фариан и два ближайших стража ринулись вперед несмотря на свои огромные габариты Двигались они с поразительной ловкостью и скоростью. Одним мощным прыжком массивные туши запрыгнули на стену, чтобы сразу соскочить с другой стороны. Мелькнула сталь, и в тела стражей сразу же впились лезвие стилетов. Иерархи Крабара не дремали. Вот только произошло то, на что и рассчитывали защитники города. Их монстры даже не почувствовали урона. Талин с замиранием сердца смотрел, как его бойцы подлетели к двум башням, все еще играющим роль боевых слонов, и одним ударом превратили их в груду разлетающихся в разные стороны щепок. Иллюзия спала, но стражи на этом не успокоились. Не замедляясь, они ринулись к оставшимся слонам, успевая по ходу дела активно поглощать противников. Щупальца хватали нерасторопных представителей школы Крабар и отправляли их в пасть насыщая тело дармовым мясом. В ментруке с такой пищей возникали постоянные проблемы, и монстры откровенно грустили. «Телин! Ликвидаторы близко! Готовься!» Волонила рискнула выглянуть из-за зубца, но за такую оплошность не последовало наказание. Иерархи Крабара оказались заняты более важными делами, чем отстрел жителей города. Их заботила собственная жизнь. Осознав, что навредить огромным чудищам они не в силах, убийцы с завидной скоростью неслись прочь от стенмен-трука, поближе к наступающим магам. Стражи разделались с последним слоном и ринулись в погоню, желая максимально набить брюха Вот только делать этого не следовало ни в коем случае. Те, кто двигался за башнями, не пользовались железом. У них было кое-что другое. «Валя, нет!» – закричала Волонилл, Но было уже поздно. Стражи двигались слишком быстро. Едва они пересекли черту в сто метров, отделяющие их от магов, как те сказали свое слово. Телекинез поднял защитников города в воздух. Стражи забавно семенили лапками и дергали щупальцами, пытаясь добраться до твердой поверхности. Но Тайлину было не до смеха. Он прекрасно понимал только, что город потерял двух сильных бойцов. «Я... я не...» Девушка закрыла лицо руками и расплакалась. Между пальцами покраснела, из носа пошла кровь. Такова была расплата за тесный контакт с уничтоженными разумами. Но никто не спешил утешать Валью. Тайлин не мог, а остальные считали, что девушка заслуживает наказания. Она оказалась неспособной хладнокровно вести бой, за что поплатился весь город. Со стороны магов раздался восторженный гул. Всем, кто принял участие в убийстве защитников Ментрука, прилетело по шесть уровней. По три за каждого убитого монстра. Неплохой улов для мира, средний уровень в котором, по словам Марка Дервина, четвертый. «Отведите ее к Валерусу», — приказала Волонил. Один из цифровых сразу же ринулся исполнять поручение Ему не терпелось убраться со стен куда подальше. Травница позабыла о сестре, и в очередной раз обратилась ко всем жителям города. «Приготовились к обороне! Маги почувствовали кровь! Сейчас они вновь пойдут в атаку! Арбалеты на изготовку!» Оставшиеся в строю жители Мэнтрука сжали арбалеты до хруста в суставах. С начала битвы прошло всего четыре часа, а численность города сократилась до сорока пяти человек и одного рептилоида. Цифровые постоянно косились в сторону беснующегося императора, забывая о том, для чего они вообще явились на стены. Грозный крик волонил, лишь на несколько мгновений вернул им боевой дух. не привыкшие к сражениям бывшие крестьяне и ремесленники терялись. Им уже не казалось, что обладание оружием является правильным решением. Наоборот, хотелось отбросить его и вернуться к привычному занятию возделывать землю, добывать камни, растить детей. Не сражаться. «Почему они не подлетают ближе?» – спросил Тайлин, не сводя глаз с ликвидаторов. Буквально несколько десятков секунд назад механизмы летели к городу, чтобы помочь вызволить своего императора. Но сейчас они зависли в нескольких километрах от города. Выстрелив несколько раз и убедившись, что плазменные заряды не долетают до стен Ментрука, Ликвидаторы не стали приближаться. «Маги тоже ведут себя странно», — согласилась Волонил, рискнув очередной раз выглянуть из-за зубца. «Почему не атакуют? Я не понимаю, что происходит. Первый, сколько тебе еще возиться с Императором?» «Он закрылся, переведя всю энергию на защиту», — последовал неутешительный ответ. «Чтобы спрогнозировать время уничтожения его брони, мне не хватает данных». Нужны ресурсы родителя. Он знал о внутренних резервах генерала. Мне остается лишь продолжать давить, надеясь на успех. Рано или поздно он точно наступит». Волонил встала в полный рост, словно не переживала за шальной выстрел из арбалета Крабара. Его и не последовало. Тот, кто управлял атакой, задумал что-то другое. Судя по поведению этих уродов, на успех можно не рассчитывать. Они отступают. Вряд ли кто-то решил слить императора. Значит, они уверены, что он продержится до следующей атаки. Действительно, по серым землям разнеслись звуки горна, призвав армию к отступлению. Маги повиновались, хотя даже с такого расстояния было видно, насколько нехотя они это сделали. «В их лагере какое-то движение», – проинформировал Тайлин. С разрушением шпиля храма именно юноша взял на себя наблюдение за неприятелем. «Тянут время», — пояснила Волонил. «Голову даю на отсечение. К нам яйца-переговорщик. Предложит сложить оружие, выйти с пустыми руками и молиться о милости императоров. Они, возможно, пощадят всем жизнь. Кроме тебя и Валии, конечно же». «Это не просто переговорщик. Это наместник», — удивился Тайлин, когда очертания скачущего городу человека приобрели резкость. К коню был приделан высокий шест, с развивающейся белой тряпкой, по всей видимости, изготовленной на коленках флаг. «Подстрелить его, что ли?» – задумчиво протянул Фориан, посматривая в сторону арбалета. «И не узнать, для чего он решил рискнуть жизнью?» – осадило своего мужчину Волонил. Но тут в разговор вклинился «садил». Старик занимался обороной правой части стены, поэтому потери среди его людей оказались минимальны. Если предположить, что им зачем-то нужно время, то наместник явился сюда за сыном. Ему нужен Ронан, его войскам время, нам – перегруппировка. Пауза выгодна всем, но мне не нравится неизвестность. Непонятно, что они задумали. Бывший глава безопасности Академии не ошибся. Наместник остановился за сотни метров до стен и прокричал. «Мне нужен Тайлин Влашич!» Хочу выкупить своего сына, император и патриарх. Гарантируют его безопасность во время переговоров. Я схожу выслушаю, что он готов предложить, решил Фориан. Волонил, перераспредели людей. На нашем участке осталось слишком много цифровых. Они не бойцы. Нам действительно нужно время. талин должен восстановиться. Без него оборона обречена. Фориан ловко спрыгнул со стены и зашагал к наместнику. Тайлин проводил его взглядом и отвернулся, скрывая чувства. Хотелось выйти от бессилия. Только сейчас до алхимика дошло, что вся затея с обороной города провальная. Люди, что доверились ему, считают же трупы. Взгляд юноши уперся в застывшего императора. Едва прозвучал горн, как механизм, прекратил дергаться и атаковать. Лапки вошли в корпус, превращая главу империи в большой кусок металла правильной формы. В это самое время, в ста метрах от стены, произошел следующий диалог. «Я не буду говорить с тобой», – с нескрываемой брезгливостью произнес наместник, стоило Фариану подойти ближе. «Если тебе нужен сын, будешь». Не смутился Казначей. Однако ответ наместника выбил его из колеи. «Я все сказал». «Либо я говорю с Тайлином, либо не говорю вообще. Ронан мне дорог, но не настолько, чтобы переступать через свои принципы. Тайлин является великим врагом. Это честь, говорить с таким, как он. А кто есть ты? Один из прихлебателей, присосавшихся к его величию? Изгой без рода и племени? Ты пыль, недостойная падать на сапоги великих мира сего. Хочу, чтобы ты знал, род Тарнов» вырезан до основания. Мы нашли как прямых, так и всех твоих дальних родственников. Из всего вашего рода осталось лишь двое. Ты и Садил. Но это ненадолго. Возвращайся и передай мои слова. Если в течение получаса Тайлин не выйдет, мы начинаем атаку, и она станет для вас последней в этой жизни. Перед тем, как подойти к наместнику, вариант включил передачу аудио, так что разговор слышали все руководители города. Единственная реакция последовала – отсадила. Старик основательно и грязно выругался, однако этим и ограничился. Тайлин взглянул на замотавшуюся волонил, бегающую от одного защитника к другому, объясняя на пальцах, где и как он должен стоять. Травница бросила беглый взгляд на юношу и продолжила заниматься своим делом. Но в этом взгляде многое было сказано. Чтобы успеть, ей нужно время. «Передай наместнику, что я выйду», — произнес Тайлин и активировал клык. «Первый. Насколько точно бьет наш бластер? И сколько времени нужно для выстрела в рамках города?» «На прицеливание нужно несколько миллисекунд. Точность — один квадратный миллиметр», — тут же ответил отголосок разума. «Тайлин, не сдумай Хором прокричали Валия и Волонил. Но юноша их уже не слушал. Им нужно время, чтобы вытащить императора. Я это знаю. Вы это знаете. Они знают, что мы знаем. Так чему все это лукавство? Наместнику нужен ронан Хорошо, поторгуемся. Но императора они не получат. Нечего было являться в мой город. Первый. Можешь спрогнозировать, где у императора самое жизненно важное место? Я провел анализ. «Даю подсветку». На металлическом корпусе генерала появилась красная точка. «С вероятностью 68% здесь скрыто наиболее уязвимое место». «Тогда готовься стрелять. Я сделаю отверстие в корпусе. На тебе все остальное». Волонел ринулась обратно к Тайлину, надеясь его остановить, но слишком поздно. Он уже перенесся к дракону. Юноша все еще чувствовал себя плохо. Тело хоть и подчинялось приказам, но гарантировать стабильность не могло. Подняться на ноги, например, сил еще не было. По лицу алхимика прокатилась крупная капля пота. Каждое движение давалось болью, несмотря на действие регенерации. Тайлин запустил камень, метя как можно ближе к красной точке, на корпусе императора. Получилось почти идеально, всего полметра. Этого точно должно хватить на один удар. «Только не умри!» В голове пронеслась мысль Валии, после чего юноша активировал телепортацию. Пространство привычно поплыло, чтобы воплотиться в гудящий корпус императора. Даже замкнувшись, он не переставал время от времени проверять окружение. Все произошло настолько быстро, что механизм не успел толком ничего предпринять. Клык с легкостью проник через энергетическую защиту и корпус генерала. Теолин повел лезвие вниз, делая разрез, но этого не потребовалось. В дело вступила некротика. Черные жгутики ринулись вперед, демонстрируя ошибку отголоска первого. Генерал или император, Теолин еще не решил, как стоит называть это существо, оказался не механизмом. Это оказалось живое существо. И Клык с отправил его туда, где оно зародилось, обратно в систему. Вот только возникшие сообщения не принесли радости от победы. «Вы уничтожили существо вне уровней. Все ваши атрибуты и навыки увеличиваются на 5 единиц. Уровень плюс 3. Всего 118. Уровень именных предметов плюс 1. Всего 19. «Скорби, планета!» Один из императоров был уничтожен Тайлином Влашичем. Жители Третьей Империи потеряли своего покровителя и приговариваются к незамедлительному стиранию. Вы убили главу Третьей Империи, что повлекло за собой гибель четверти населения планеты. Приблизительно 20 миллионов человек. Ресурсы планеты значительно высвободились. Глава Мэнтрука признан виновным в массовом геноциде населения планеты. Уровень Мэнтрука уменьшен до второго, что влечет за собой следующие изменения. Система активной защиты города становится неактивной. Командир стражей переходит в спящий режим. Строители и архитектор переходят в спящий режим. Скульптура наставник и их ученики перестает влиять на жителей города и за стен раздался восторженный гол нескольких десятков тысяч глоток. Через своих императоров войска неприятеля прекрасно видели сообщения жителям Ментрука, и несказанно им радовались, потому что без купола город долго не продержится. Наместник развернул коня и шустро поскакал обратно. Выпущенные вслед болты бессильно ударили в спину и отскочили, не сумев ни пробить варгот, ни нанести хоть какой-то ущерб. Мужчина был доволен собой. Он полностью выполнил возложенную на него миссию. «Он специально явился сюда», — пронеслась запоздалая мысль Валии. «Хотел, чтобы у нас появилось время, чтобы ты покончил с императором. Он знал, что ты не явишься по его зову, а начнешь уничтожать генерала». «Смотрю, дела у вас идут неважно», — раздался знакомый голос, заставивший талину вздрогнуть, — и отвлечься от мыслей невесты. Юноша поднял голову и увидел садила, удерживающего карту портального перехода. Из мерцающего круга один за другим выбегали маги и тут же устремлялись на стены. Первые из них уже достигли цели и начали устанавливать защитные купола. Устройства, что должны защитить их от любого человеческого урона. Вряд ли эта защита сможет противостоять ликвидатору. Но самым поразительным оказались не бегающие маги, а человек, стоящий рядом с садилом Декан факультета магических карт, собственной персоной. Заметив ошалелый взгляд юноши, он усмехнулся. «Приветствую, Тайлин Влашич! Факультет и моя личная гвардия в твоем полном распоряжении. Две сотни отборных магов, заполненных картами и эликсирами под самую завязку». «Надеюсь, этого хватит на пару часов». «Но как? Почему?» Только и сумел выдавить Тайлин, и в этот момент портал схлопнулся. «Я попросил его», — отозвался Валерус. «Мой ученик не смог отказать в небольшой услуге. Императоры уже знают о наших гостях. Ранее они отключили возможность телепортации из города. Теперь закрыли прыжки и к нам». Мы полностью изолированы от остального мира, и деваться нам некуда. Небольшие услуги? Они же умрут!» «Все умрут, Тайлин. Рано или поздно, но умрут все. И лишь возможность самостоятельно выбирать свой конец делает человека великим». Декан пожал плечами и поприветствовал возвратившегося фариана «Я рад, ученик, что ты еще жив. Посмотрим». Чему ты смог научиться за время самостоятельного плавания? Плечом к плечу?» Казначей молча кивнул и поднялся с деканом на стены. Ни о чем говорить не хотелось, да и не нужно было. Все прекрасно понимали, выжить без защитного купола не получится. Со стороны серых земель раздался зычный зов трубы, и сводные войска империи Крабара двинулись в атаку, чтобы окончательно стереть мент с лица планета. Стойте. Неожиданно Таилина посетила мысль, дерзкая по своей природе. Мы можем выжить, но нам нужно время.